Я хотел бы ещё раз посетить библиотеку вашего покойного отца. Вам сопровождать меня не обязательно. На страже у дверей замерли два пристава. Караул доложил, что за прошедшее время к библиотеке никто не приближался. Судья Дис сломал печати и открыл двери. Он тут же отчётнулся. Прикрыв лицо рукавом халата, тошнотворный запах ударил ему в ноздри. — Там мертвое тело! — воскликнул судья. — Да, Огань! — Отправляйся в парадную залу и принеси индийских благовоний. Даоган стремительно бросился выполнять поручение. Он вернулся с несколькими палочками благовоний, которые позволили быстро справиться с запахом. Размахивая зажатыми в руках горящими палочками, судья вошёл в библиотеку, окутанный облаками голубого благовонного дыма. пристов и долгонь ждали его снаружи наконец судья ди показался обратно в руке он нёс тонкую раздвоенную рогаткой палку которой развешивают картинки на стены на одном из её заострённых концов висел полуразложившийся трупик мыши. Он вручил палку Долганю и приказал: "Пусть пристовой поместят эту мёртвую тварь в запечатанную коробку". Судья Ди остановился перед входной дверью. Он воткнул благородные палочки в подставку на столбе клубы дыма вырывались в коридор, ожидая, пока они развеются, десятник Хун заметил: "Ну и перепугался я из-за этой маленькой зверушки, ваша честь". Лицо судьи Ди оставалось бесстрастным. "Твой смех, десятник, быстро стихнет, если ты войдёшь в эту комнату". В ней просто нечем дышать от запаха смерти. Когда да огонь присоединился к остальным, все вошли в библиотеку. Судья Ди указал на маленькую картонную коробочку, лежавшую на полу. В тот день, сказал он, я оставил её на столе. Рядом с письменным прибором эта та самая коробочка с засахаренными сливами, которую мы нашли в рукаве генерала. Мышь учуяла их. Смотрите на пыли, которая покрывает пол. Всё ещё видны следы маленьких лапок. Судя, я сделал шаг и осторожно взял коробочку двумя пальцами. Он положил её на стол. Все увидели, что уголок крышки был отогнут. Судья открыл коробочку. Одной из девяти слив не было на месте. Это было второе орудие убийства, мрачно произнёс судья Дик. сливы отравленной затем он приказал Дауганю а смотрите пол и найдите эту сливу не трогайте её Дауген встал на колени Он нашёл наполовину съеденную сливу под одной из книжных полок, достав зубочистку из шва халата и подцепив на неё сливу, судья Ди положил сливу обратно в коробку и закрыл крышку. Заверните эту коробку в лист промасленной бумаги, сказал он десятник уховно. Мы отнесём её в суд для дальнейшего изучения. А оглянувшись кругом, судья покачал головой. Нам нужно вернуться назад к его правилам, сказал он. Пусть догоань снова опечатает двери, а два пристава продолжат нести стражу. в упор ушли в молчании сразу по возвращении судья попросил служителей принести чайник с горячим чаем все уселись за стол дао гань и хун заняли свои обычные скамеечки в молчании выпили по чашке горячего чая затем судья ди молвил десятник